Глава 23. Неизвестная пиратская система-обменник. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Дроиды ровными рядами грузились на челноки, круговорот которых, казалось, был нескончаемым. Часть курсировала между флагманским стариком и пиратскими судами а часть металась между все тем же эсминцем и судном снабжения, избавившегося уже от доброй четверти всего своего груза. В основном челноки перевозили боевых дроидов с оперативно дополненными установками, подразумевающими вдовесок к основным директивам еще и наблюдения за пиратами. Задача эта для специализированных вычислительных блоков стрелков была непростой, но проблему частично решали добавляемые к отрядам протокольные дроиды в числе двух штук на корабль, собирающие и обрабатывающие информацию, поступающую с подчиненных им юнитов. В случае же, если принять информацию и отдать приказ станет некому, боевые дроиды вернутся к изначальной своей задаче уничтожению всех некой единиц, находящихся поблизости. Эту систему на коленке придумал Херако, а Аполло довел ее до ума, предложив, например, добавить в группу второго протокольника во избежание досадных случайностей, вроде поломки командира вместе с последующей резней. Они же сейчас и наблюдали за сложным процессом подготовки пиратов к рейду, регистрируя все входящие в систему суда. И, да, по итогам длительной подготовки, коммодорам первого Каюрианского флота было принято решение позволить Трю и Галлу вызвать знакомых пиратских капитанов в качестве меры усиления рейдерского флота. Об утечках информации Хераку не волновался так как высланные за пресловутыми капитанами корабли контролировались им целиком и полностью за счет дроидов и патчей, установленных на внутренние системы пиратских звездолетов, а любые попытки бегства потенциальных кандидатов на участие в рейде были обречены на провал. Против каюрянских кораблей одиночки или группы из двух-трех судов не котировались. Силы же более крупные в этом субсекторе отсутствовали, о чем Херако, разведка которого на протяжении года собирала информацию о передвижениях пиратов в будущих владениях Каюри, знал доподлинно. А на схеме системы тем временем появилась новая ярко-зеленая точка, заменившая собой пиктограмму, отмечавшую пространственную аномалию. «Вот и курьер до нас добрался!» «Твои ставки, Аполло!» «Мои приказы пойдут вразрез с новыми указаниями из штаба, или нам повезет, и все пройдет как по маслу?» «Серьезных отклонений от общего плана нет, если не считать твоей задумки с привлечением к действу пиратов», – произнес Аполло с некоторым возмущением. «Но я все понимаю. Трудно оставить позади старых знакомых». Последняя фраза заставила Коммодора ухмыльнуться ехидно, да не менее колко ответить, превратив серьезный вроде бы разговор в жаркую дружескую перепалку. В узле связи старика более не было ни одного разумного, лишь дроиды-исполнители да сервисники, мелькающие под потолком, где располагалась большая часть технических люков и тоннелей-перешейков между цельными комплексами помещений. Жилых отсеков это не касалось, но вот в служебных было необходимо ради улучшения общей эффективности работы сервис-дроидов. Коммодор, Брикосвященный освещенный пристыковался к первому аварийному люку. Коды доступа корректны. Разрешите приступить к обмену данными. «Приступай, Тереза!» Херако оторвался от разговора с Аполло, обратившись к избавившемуся от маски простенького ИИ ассистенту. Интегрированная с системами старика, Тереза получила в свое распоряжение огромные ресурсы, быстро подстроившись и расширив восприятие своего «я» на весь эсминец целиком. После этого она и получила имя, так как называть ее ассистентом стало слишком неудобно. Ну а был ли там полноценный разум, Хераку не знал и знать не хотел ради собственного спокойствия. Той вдохновляющей и полной откровений речи ему хватило, чтобы понять. От него требуется лишь делать то, что он умеет лучше всего, а остальное оставить про разумному, которому своевольный пират по-настоящему присягнул на верность. «Ставки сделаны!» Ставок больше нет-с. Голографические проекторы перестроились и сформировали в воздухе белоснежный прямоугольник с проявившимися на том наименованиями файлов, присланных с каюри Как и два раза до этого, Хераку решил начать с оглавления, в котором Про излагал основные моменты в сжатом и общем виде. Так было намного проще разобраться с тем, что особенно важно в конкретный момент. А забуриться в работу с данными Хираку мог и когда-нибудь потом, в несколько более разгруженный момент времени. О том, чтобы зачитывать отобразившиеся в воздухе положения вслух и уж тем более обсуждать их, не шло и речи. Коммодор точно знал, что Аполло читать умеет, что, в общем-то, неудивительно для разумного его возраста и навыков. Единственной особенностью киборга – некогда подрабатывавшего надсмотрщиком с жертвой в лице экс-пиратского капитана, была скорость этого самого чтения. Пару раз Хирако замечал, что Аполло воспринимал информацию как бы не в несколько раз быстрее его самого. А уж на свою скорость чтения Коммодор никогда не жаловался и даже гордился ею. Да и сосредоточиться лидеру передовой эскадры все-таки требовалось. Ведь речь сейчас шла о крайне серьезных делах, от которых зависело будущее Каюри, вернее, существование этого самого будущего, ведь после незамысловатой обработки с орбиты процветающая фермерская планета станет угасающим постапокалиптическим миром о манере имперцев работать с планетами на территории которую им в ходе войны занять скорее всего не удастся не знали только до шкалята центральных миров сконцентрировавшись хераку пробежал глазами по первому пункту сразу же потянувшись к планшету отправить короткое сообщение заместителю он решил незамедлительно чтобы тот организовал подготовку к прибытию подкрепления про сообщал о том что путем нехитрых махинаций с дронами и не слишком подходящими на роль носителей гражданскими кораблями ему удалось высвободить 11 бригов и корветов, которые были соответствующим образом модернизированы. Еще не зная о том, что Херако подрядил себе на службу вполне настоящих пиратов, лидер Каюри подготовил все отправленные корабли к потенциальному захвату силами империи. Бортовые компьютеры и навикомпы были очищены и заполнены пиратскими данными, вроде их маршрутов, переписок и алеповатых попыток пересчитать добычу. Даже локальные терминалы в каютах подверглись такой же условной модификации и теперь соответствовали устройствам, которыми пользовались не самые благонадежные социальные или антисоциальные элементы. Не забыли и о вещах материальных, вроде ношенной одежды, личной посуды, планшетах, чипах памяти и еще нескольких десятках разнообразных позиций. По мнению Херако, в этой основательности чувствовался подход одного из юнитов, перед которым поставили задачу создать образ реально используемого корабля. Не хватало лишь самих пиратов. Но с этим по счастливой случайности уже разобрался Херако, о чем непременно будет сообщено ответным рейсом. Вторым пунктом шло описание хода переговоров с пространством Федерации, плюс прогнозы по итогам этих самых переговоров. Херако, пробежав глазами по трем абзацам сухого, полного канцеляризма в текста, кивнул сам себе удовлетворившись вполне приемлемыми ожиданиями, которые были даже не ожиданиями, а расчетами на основе глубокого анализа обстановки и поведения участников переговоров. Прополагал, что не позже, чем через 20 стандартных дней, Федерация даст свое согласие и обозначит список целей. Следовательно, через две недели на Морриконе-4 не должно остаться ничего сколь-нибудь ценного из того, что можно оперативно вывести и не спровоцировать при этом империю. Третьим пунктом шла краткая выжимка по обсуждению привлечения федерации наемников для скорейшего устранения проблемы с запуском торгового маршрута. Империя всеми правдами и неправдами пыталась форсировать процесс, а вот федерация, наоборот, саботировала, за что стоило поблагодарить влияние музика Фоганди и всех его многочисленных знакомых, заправляющих делами в секторе Горди. Это говорило в частности о том, что Дорфор Гун, если не сделал ставку на план ПРО, то как минимум принял его в расчет и не посчитал необходимым предотвращать его запуск. Оно и логично, ведь Федерация всегда может предоставить доказательства отсутствия с каких-либо отношений помимо торговых. Юри может сделать то же самое в отношении большого соседа, да только такое выступление в преддверии войны просто превратит привлекательную систему с обитаемой планетой в еще более ценный плацдарм. А имперцы, какие бы им оды не воспевали на захваченных территориях, в стремлении к эффективности не брезговали вообще ничем. Да и всегда стоит учитывать эффект выжившего. Может... Об империи говорят хорошо только потому, что те, кому сделали плохо, уже говорить не могут чисто физически. Четвертый же пункт касался общего плана, который остался практически неизменным. Все те же пиратские налеты – тоже ожидание Кайюрианского флота на границе осколка империи. Добавилась лишь необходимость установки дополнительного ретранслятора где-нибудь на периферии системы подальше от основного флота на случай диверсии руками третьей силы. До новой схемы устройства крупнейшей промышленной зоны моррикона, правильность которых придется проверять на месте опытным путем. При этом резервный ретранслятор уже находился в процессе настройки. Так что здесь Херако, отдавший соответствующий приказ, сыграл на опережение. Что же до схем, то в подготовке придется задействовать и их действовать вслепую даже при имитации пиратского налета силами этих самых пиратов и дроидов коммодор не желал так как казенное имущество находилось под его командованием и он знал что замену каюри сможет получить отнюдь не скоро и не в финансировании будет дело а в том что только полный кретин будет открыто покупать дроидов после того как какие то пираты которые и так порядком наследят, потеряют эту же гору дроидов в процессе разграбления имперской планеты. По тем же причинам пиратские корабли не-яргинской постройки фактически приносились в жертву, ведь замену им найти будет невозможно по тем же причинам, плюс малой насыщенностью ближайших систем, населенных, а не пустующих, естественно, подходящими для боя кораблями. Все достойные звездолеты, прос купил и так, а оставшиеся не стоило даже рассматривать. Пятый пункт отсутствовал как класс, но для ближайших часов было достаточно и первых четырех пунктов в подробном варианте. Коммодору предстояло тщательно все проанализировать, чтобы не упустить ничего важного и знать как конкретно себя вести в тех или иных случаях, какой линии поведения придерживаться и прочее, прочее, прочее. Ведь эту операцию нельзя было назвать рядовой, а значит одного только знания стандартных флотских тактик недостаточно. Нужно готовиться к неожиданностям, что Херако и делал. Даже инструктаж по поведению в условиях нахождения в красной зоне был прослушан всеми разумными флота, на тот случай, если они все-таки окажутся в системе моррикона или будут контактировать с потенциально зараженными судами, пиратами и гражданскими. Ведь задумка ПРО также подразумевала и возможное проведение обширной спасательной миссии по вывозу беженцев с зараженного мира для освещения которой на Каюре вскоре должны будут прибыть представители средств массового вещания сектора Горди. Естественно, официальной причиной их визита станет представление своеобразной и интересной разве что старателям новинки – неприхотливого каюрианского боевого дрона с упрощенными мозгами. Но едва ли они откажутся снять сливки с горящего репортажа об эпидемии на территориях империи, от которых та официально не отреклась и не признала их осколком. Просто помнить все эти нюансы уже проблематично, а придумать что-то в критический момент за несколько минут или часов – это и вовсе что-то за гранью. Но Херако не сдавался, восприняв задачу как свой личный вызов. Провал для Коммодора был неприемлем ведь так он расписался бы в своей неспособности стать не просто коммодором с даром предвидения за счет которого он и демонстрировал отменные результаты а чем то большим достигнутая с помощью дара от чего то не вызывало в душе херако того же отклика что и достижения которые он заслужил без него и плевать что сверхъестественная способность являлась по сути неотъемлемой частью коммодора. Другие разумные подобным не обладали, и мужчина, невольно сравнивая себя с известными коллегами, ощущал себя то ли мошенником, то ли просто мелким шулером. Там, где вошедшие в учебники адмиралы брали умом и навыками, он мог просто положиться на предвидение и интуицию. Совсем без знаний, конечно, обойтись было нельзя, но главную роль они точно не играли. «Я тут подумал, о полло Зачатки мысли на периферии сознания начали раскручиваться и расти, постепенно превращаясь в пока еще размытую задумку. «Чисто теоретически, сколько ты можешь обходиться без внешнего кислорода, закрывшись в замкнутом цикле?» «Трое суток. Мозгу нужно не так много в сравнении с полноценным организмом». «Без промедления», — ответил киборг, тут же решивший высказать одно свое предположение касательно причины, по которой Хирако задал этот вопрос. «Хочешь, чтобы я отправился вместе с кораблями разведки?» Во второй или даже третьей волне, когда и если станет ясно, что имперцы не держат под прицелом точку выхода в системе. «Дроиды-про хороши, но я предпочту, чтобы их проконтролировал кто-то, кому я доверяю». В слепую посылать куда-то пиратов и свои корабли коммодор ожидаемо не собирался, уже сформировав группу бригов, которым предстояло первыми прыгнуть к Марикону 4 А там они уже или вернутся, тем самым инициировав начало наиболее желанного и бескровного варианта пиратского вторжения, или исчезнут, и тогда тем же пиратам, скорее всего, придется туго. Без поддержки эсминцев ударный кулак понесет серьезные потери, пусть и сможет уничтожить небольшой флот защитников планеты. Ну а если там окажутся корабли, которых, согласно полученным от музиков Уганди данным, там быть не должно? Что ж, делая ставку или рискуя, всегда стоит помнить, что кроме победы существует и поражение. Это разумно по крайней мере, с точки зрения органика, как постановили логические цепи Аполла. Личностная же матрица его была согласна с Хираку, потому и возражений со стороны киборга не последовало. Подозреваю, против инициативы с моей стороны ты ничего против иметь не будешь? Если я запрещу тебе делать что-то сверх поставленных задач, то сам себе покажусь полным кретином. Это ты с ПРО увел у Андайри крейсер, а на этом фоне все мои достижения, мягко говоря, блекнут. А ведь я даже не знаю, чем ты занимался до этого. Оба полла у человека сложилось вполне определенное впечатление. Умный, спокойный, не в меру мудрый, киборг являлся профессионалом во многих смежных с ведением боевых действий областях. Он знал теорию и умел вести бой на поверхности, на борту звездолета и даже на обшивке. Разбирался в управлении чуть ли не всеми классами кораблей. Пилотировал истребитель, обладал незаурядными способностями в тактике и стратегии, планировал свои действия на несколько ходов вперед и при всем этом не был задницей с завышенным чувством собственного достоинства. С Аполло было легко общаться даже при том, что сам бывший пиратский капитан обладал не самым приятным характером и мог подцапаться на пустом месте с кем угодно. «Жил, Херако, жил!» – уклончиво ответил Аполло, совсем по-человечески сложив на груди манипуляторы. «Но в том, что меня глупо было бы ограничивать, ты, конечно же, прав!» С твоего позволения я самостоятельно выберу корабль и укомплектую его дроидами и оборудованием. «Тереза, выдай Аполло соответствующее разрешение. Сможешь?» «Не вижу в этом никакой проблемы, коммодор», — отозвалась машинная помощница, которую как будто задел тот факт, что в ее способностях кто-то усомнился. «Что ж...» Таким незамысловатым образом мы оказались на финишной прямой. Я, пожалуй, свалю некоторые обязанности на зама и изучу пакет с Каюрри. Ты со мной? Хираку повернулся к Аполло, одними глазами указав на висящую в воздухе голограмму, отображавшую уже полную версию прибывшего с базы документа. Изучу самостоятельно, когда будет время. Сейчас лучше подготовить корабль. Кто знает, как быстро обернутся разведчики. Замечание было вполне резонным, так что коммодор лишь коротко кивнул, да не прощаясь, направился к приглашающей распахнувшимся дверям, ведущим в коридор. Через три с небольшим стандартных часа первая группа разведчиков уйдет в прыжок, а через одиннадцать часов она уже должна будет вернуться» или остаться у Марикона 4 в виде переработанных в труху обломков. И от этого будет зависеть, пройдет ли разграбление тихо и без лишнего шума, или ценой доступа к промышленным комплексам и технологиям империи станет потеря целого флота.